Глава четвертая. Форпост Ордена Инквизиторов. Среда. 18.00. По реальному земному времени. А когда вернулись, радость и возбуждение мое сменилось чувством тревоги. Место и костер, еще не успевший остыть, были теми же, Поляна и ручей находились, как и прежде, однако... «Ты — Ты что-то замечаешь? — спросил тихо Андрей, осторожно обводя взглядом поляну. Было ощущение, что здесь кто-то побывал, и отнюдь не зверь. — Вижу, кусты придавлены, — так же тихо ответил я. — Мы с тобой сделали глупость, что не прихватили с собой из моего времени что-нибудь в качестве оружия. Андрей осторожно приблизился к поникшим от чьего-то прикосновения к кустам и бросил мне в сторону, почти не разжимая губ. «Будь готов в любой момент ускориться. Если что, встречаемся у реки, там, где ты выловил рыбу. Откуда ты знаешь, где именно?» «Найду». Он уже присел на корточки и, раздвигая грозди каких-то ягод, в свою очередь поинтересовался. «Интересно» что ты подразумевал под словом оружие ограбить арсенал воинской части я не успел ответить как вдруг со стороны ручья послышался шорох напоминающий крадущиеся шаги кто то приближался к нашей поляне андрей вскочил бесшумно приблизился и прошептал в самое ухо заглядывая мне в глаза не видим и пропал сам мой мозг моментально среагировал на его гипноз и только муха со всего лёд, врезавшийся в меня, дало понять, что я стал прозрачным. Схватив за руку, он увлек меня за собой, укрывший за стволом ближайшего дерева. Там мы и застыли оба, не решая сделать громкий выдох из лёгких. На поляну вышли двое. Озираясь по сторонам, один из них подошёл к кусту, где только что сидел на корточках мой приятель и наклонился. Поднеся палец к губам, незнакомец кивнул в сторону нашего дерева. Андрей ущипнул меня за локоть, давая понять, чтобы я подхватил его за пояс и поднял вверх к ветвям дерева, нависавших над нами метрах в четырех от земли, что я, собственно, и сделал. Таким образом, поднявшись на три метра, мы оказались почти над их головами, едва не касаясь обувью их бритых макушек. Это были монахи. Тут меня осенило. Точно. Этих людей я мельком видел в подземном переходе вокзала, направляясь к стоянке такси, прежде чем получить убийственный удар по затылку. Ликвидаторы. Так называл их Андрей, когда мы только начинали знакомиться. Эти двое были теми же незнакомцами, которые впихнули меня в багажник, увезли в неизвестном направлении и кинули в каменный колодец, охраняемый стражей. Что им нужно было от меня и таких, как мы с Андреем, Он мне уже рассказал у костра, когда мы впервые углубились в этот лес. Теперь они появились вновь. Очевидно, перемещаясь из пространства в пространство, они могли каким-то образом не подвергаться воздействию электромагнитных лучей, как, впрочем, и мы с Андреем. Оба пришельца застыли под деревом, усердно прислушиваясь к шорохам леса. Энергетическое поле вокруг замка, по всей видимости, выпускало их из своего купола, и, покидая на время свою обитель, они могли беспрепятственно посещать любые измерения, в том числе и то, где жил я. Недаром они появились у стоянки такси, спеша и опасаясь чего-то. По всем вытекающим отсюда выводам ликвидаторы могли находиться в ином для них антимире считанные часы, лишь какой-то определенный промежуток временного вектора. Андрей прижал палец губам, как тот монах, что присаживался к кусту. Я впился в него взглядом и мысленно спросил, от чего мы не можем ускориться, и тут же получил телепатический ответ. Они тоже могут ускоряться, могут и летать, но становиться невидимыми — это уже прерогативы старших инквизиторов. Поэтому не делай никаких движений и дыши через раз, чтобы они не услышали движения воздуха. Иными словами, если мы ускоримся и, взмыв вверх, понесемся от них прочь, они нас настигнут? Да, именно так они меня и поймали первый раз. Я тоже ускорился, находясь в своем мире, но они оказались проворней. А почему мы их вообще опасаемся? Что они делают с такими, как мы? Отправляют к старшим инквизиторам. Тише. Он оборвал наш мысленный сеанс на полуслове. Один из монахов с арбалетом в руках задрал голову вверх и прислушался к шелесту листвы. Мои свисающие ноги в кроссовках были в метре от его бритой макушки, и его морщинистое, изъеденное оспой лицо, когда он в первый раз откинул капюшон у костра, напоминало мне средневековых палачей, заносящих топорное шафоте. Не дать не взять убийца. Первый монах зашел тихо за дерево, направил свой арбалет мне в спину, и только тут Андрей, очевидно догадавшись, послал мне тревожный импульс. Они видят наши световые маркеры. Леша, телепортируйся, немедленно! Я еще не успел ничего сообразить, как вдруг выпущенная из арбалета стрела просвистела у самого уха, впившись в соседнюю ветку, где только что находилось мое плечо. Абсолютно не сознавая, что делать, я мысленно отдал команду переместиться к реке, где вчера, разумеется, по земным меркам, ловил сама. Щелчок, хлопок в пространстве, запах улетучившегося озона, и я на месте. Андрей уже поджидал меня у заводе, материализовавшись в сжатом воздухе за миг до этого. «Нужно срочно покидать этот лес», — заметил он озабоченно. «Я только сейчас осознал, что они находят нас по световым маркерам, которые оставляют наши виртуальные двойники после себя. Помнишь, я говорил о неких шлейфах, словно в камере ночного видения? Благодаря этим световым фантомам я и нашел вас, Елены, в ином мире». Теперь ликвидаторы идут по нашим следам, а устранить светящиеся в пространстве силуэты я не в силах. Я просто не знаю, как это делать. Выходит, что нам некуда спрятаться. Они найдут нас везде. В этом измерении — да. Но мы можем перенестись в иную эпоху и на время затеряться там, пока они снова нас не обнаружат. И сколько мы сможем там находиться в безопасности, пока они нас не вычислят?» Он пожал плечами. Меня ловили только два раза, и опыта у меня не больше, чем у тебя. Очевидно, у их ордена есть своеобразная служба слежения, которая отслеживает все перемещения сквозь пространство, будь то мы с тобой или другие перебежчики, как они нас называют. Если находиться в этом лесу им по силам, и если временной тоннель перебрасывает их из замка в лес, то и за нами они смогут последовать в любое измерение. Но если мы исчезнем, поменяв лишь эпоху, Им и в голову не придет искать нас в этом же пространстве. Соображаешь? Пока не профильтруют другие порталы, пока будут искать наши световые маркеры в одном из тысячи измерений, мы на время затеряемся в настоящем мире, поменяв лишь эпоху. У нас будет немного выигрышного времени, чтобы подумать, куда направиться дальше. Согласен? Ты у меня спрашиваешь. Я-то согласен, ты тут хозяин. Просто буду делать все, как ты скажешь, поскольку понятия не имею, о чем идет речь все эти порталы, измерения, перемещения, погони. Думаешь, я хоть что-то понимаю сейчас? Меня выдернули из моей жизни, моя супруга, очевидно, до сих пор ждет меня на ужин, и дочь Яна давно уже возвратилась из художественной школы, а я вместо этого ношусь где-то из пространства в пространство, скрываясь от погони, на которой, в общем-то, еще недавний понятия не имел. Разговаривая едва слышно, мы, тем не менее, не переставали следить за кустами на противоположном берегу реки. Ожидая каждую минуту, что там появятся наши преследователи. Солнце уже склонилось к горизонту, вот-вот начнет смеркаться, и находиться в этом измерении нам становилось с каждой минутой опаснее. Андрей, по всей видимости, и сам не знал, что делать. Вызвав наших зеркальных двойников и покинув этот мир, мы могли затеряться в бесчисленных пространствах тысяч измерений, наслаивающихся друг на друга подобно бесконечной восьмерке Мебиуса — Но кто даст гарантию, что нас тот час не обнаружит? Нас всего двое, один из которых лишь дважды побывал в плену. Второй вообще небеса не смыслит в этой катавассии с измерениями. А против нас целый механизм многочисленного аппарата, включающий в себя сотни и сотни младших инквизиторов, охранников, ликвидаторов и прочих магистров Ордена. Иными словами, мы с Андреем против всего альтернативного мира». Или, если быть точнее, весь альтернативный мир и народного пространства ополчился против нас. Две букашки против гигантского муравейника. Кусты на том берегу зашевелились, спорхнула испуганная птица, плеснула хвостом рыба, и мы замерли на месте, мысленно отдав команду на невидимость. «Может, нам измазаться глиной?» — шепнул я Андрею. «Как герой Арнольда Шварценеггера в «Хищнике». Помнишь, тот ходячий монстр так и не заметил его в корягах, а ведь и там был тепловой датчик слежения. — У нас не тепловые волны, Леша, — назидательно ответил он, переходя, как и я, на шепот. — Наши световые маркеры имеют совсем иную спектральную структуру. Они не видны ни в одном диапазоне. Их видим только мы и эти инквизиторы из потустороннего мира. — Тогда чего их не вижу я? — Еще не достиг подобающего уровня. Не все сразу. Ты и так провалил последний экзамен, нарушив тем самым ваше пребывание с Еленой в ином пространстве. Это не она выбрала не тот кинофильм. Это тебя занесло к черту на куличике куда-то в дебри Дикого Запада, совсем в иную местность и чужеродный вектор времени. А супруга последовала за тобой. Точнее, не за тобой, а за твоим зеркальным двойником. Находясь в стадии внушения, она могла переместиться с тобой хоть к созвездию Ориона, хоть на край Вселенной, образно говоря. «А что, и туда можно?» — вскинул я в удивлении брови. Такая грандиозная перспектива мне не приходила в голову путешествовать среди звезд в галактическом пространстве вакуума. Ответить он не успел. На берег, крадучись, направив в стороны арбалеты, высыпали сразу несколько монахов в одинаковых мантиях, подпоясанных ремнями, на которых висели замысловатые приборы в виде плоских планшетов, знакомых мне в своем реальном мире. По моей прозрачной руке полз муравей, и со стороны казалось, что он перебирает своими тонкими конечностями в абсолютной пустоте. Мы были невидимы для обитателей леса, но наши световые маркеры могли быть обнаружены ликвидаторами в любую секунду. «Вот и помощь подоспела», — заключил Андрей, напрягаясь всем телом, по которому, как и по мне, путешествовали беспечные насекомые. Сейчас они включат эти датчики слежения, что висят на поясах, и тогда наше дело плохо. — Так что, ускоряемся или пропадаем? — Ускоряться бессмысленно, как я уже говорил. в миг настигнут. Ты готов? — Да. Куда последуем? — Смотри мне в глаза. Я уставился в его бездонный взгляд. В мозгу что-то зашевелилось. Зеркальный двойник высвободился из тела и, подобно фантому, увлек мое сознание следом за Андреем. Мизонное облако в радиусе трех метров закрутилась в узел, сосало в себя, раздался неслышный хлопок, и тьма, обрушившаяся сверху, поглотила меня целиком. Туда же направился и световой маркер Андрея. Теперь я его видел. Спустя секунду муравьи, путешествовавшие по нашим невидимым телам, осыпались в траву и побрели по своим делам к ближайшему муравейнику. Эта эпоха перестала для меня существовать. А когда я пришел в себя, было уже утро. Теперь предстояло вычислить, какого дня и какого года. Прежде всего, Андрей. Его нигде не было. Такого удара я не ожидал. Лучше бы я искупался в бассейне с жидким гелием, нежели потерять в этих бесчисленных пространствах моего нового приятеля и наставника. В этот момент у меня в мозгу словно щелкнул выключатель, а вернее, включатель, потому что все события последнего дня выстроились в сознании в единую логическую и, к сожалению, безальтернативную цепь моих взаимосвязанных ошибок. Накатившая паника способна была наполнить разум самыми мрачными предчувствиями. Он действительно был мне нужен. Даже воспоминание о своем собственном реальном мире не заменяло ту неоценимую помощь, которую он оказал мне при освобождении его из каменного колодца. Когда туман в сознании рассеялся, На меня будто упала туча от осознания того, что его нет рядом. Перекатившись на бок и встав на ноги, я прежде всего отстранился подальше от проходившей по земле борозды шириной с полметра. Это была свежая рана, а в нескольких местах уже появились стебельки молодой травы, и, очевидно, специфические сельскохозяйственные работы велись здесь совсем недавно, что подтвердило мое предположение. Я в какой-то населенной местности» только где, какого года и какой эпохи. Размышлять было некогда. С минуты на минуту могли появиться либо преследователи, либо те, кто оставил эти вспаханные борозды. В обоих случаях меня ожидала весьма неприятная перспектива. Или быть застигнутым врасплох, или выказывать себя за чужестранца в непонятной одежде. Не раздумывая, я бросился в кукурузные насаждения, которые шли сплошной стеной до самого горизонта, перемешиваясь с рядами солнечных подсолнухов. Было тепло, запах вспаханных поблизости полей приятно щекотал ноздри, но все это было второстепенно, если учесть, что Андрей исчез непонятным образом, как и Лена в черно-белом фильме. Взойдя на небольшой пригорок, возвышающийся над сплошными рядами кукурузы, я осторожно высунул голову, пригнул подсолнух и осмотрелся. Совсем рядом, метрах в трехста. Виднелся позолоченный купол какой-то церкви, и сусальное золото блестело на солнце, отбрасывая солнечные зайчики прямо мне в глаза. Где-то за двором церкви лаяла собака, кудахтали куры и фыркала лошадь. Час от часу не легче, проскользнуло у меня в мозгу. Я снова в прошлых веках какого-то заброшенного пространства, завязавшегося в узел, перемешку с иными измерениями. Что я смогу сделать один? Андрея нет... Как вернуться назад? Цветовой маркер, что я увидел вслед за ним, исчез вместе с его хозяином, а возвращаться назад к реке было себе дороже. За всеми перебежчиками, судя по замечаниям Андрея, тянулись такие же шлейфы световых фантомов. И ликвидаторы, подключив датчики слежения, могли искать нас в любом пространстве, пока не обнаружат. Дело лишь времени. В тот момент, когда я уже наобум собрался выйти к церкви, полагая, будь что будет, не причинят же мне зла в храме Господнем. Сзади вдруг раздался шорох, и я едва не свалился в заросли кукурузы. — Замри! — послышался ироничный голос, ставший мне до боли знакомым за последние дни. По реальному, земному времени, разумеется. — Андрей! — чуть не заорал я от радости. — Где тебя бесы носили? — Тише ты! — приблизился он, осторожно раздвигая подсолнухи. Я намеренно исчез в другом пространстве, пока ты приходил себя после переброски. Хотел выяснить, куда нас занесло. Ускорившись и став невидимым, я обследовал заднюю часть двора, расположенного за часовни, и пока ты тут барахтался в кукурузе, успел кое-что разузнать. Он хлопнул меня по плечу, отстраняя в порыве объятия простертые к нему руки. Я едва не задушил его от радости. — И что ты узнал? Где мы? Помнишь, перед перемещением я приказал тебе смотреть мне в глаза? — Конечно. Именно поэтому я и отправился за тобой, внушенный твоим гипнозом. — Верно. Я отправил своего зеркального двойника в одну из тысяч переплетенных между собой измерений, в котором, по моим предположениям, должна находиться та девушка, перебещица, о которой я тебе упоминал в начале нашего знакомства. — Это я помню. Отступая внутрь подсолнухов, ответил я. — Ты мне все уши о ней прожужжал. «Ну, положим, не все», — покраснел он. Тем не менее, услышав первое свое пленение от монахов, что она находится в этих координатах, я настроил наше сознание переместиться сюда, следуя за двойниками-фантомами. Метнулся к часовне, произвел разведку, и вот что обнаружил. Голос его стал серьезным и озабоченным. «Мы переместились как раз туда, где находится один из форпостов инквизиторов. Охраны тут немного». Сам узел связи с иными пространствами находится под защитным слоем энергетической сферы. И где-то здесь, в одном из зданий двора, а может и в подвале, томится наша незнакомка. Как я когда-то. И я. Но как ты нашел меня в этих зарослях? По световому маркеру. Ты до сих пор его не видишь? На миг промелькнул за тобой, когда мы перемещались сюда, но позже исчез вместе с тобой. Он разочарованно хмыкнул. — Похоже, нам придется еще работать и работать над твоими способностями. Не все экзамены ты сдал. Но это позже. Слушай, что я обнаружил. В течение нескольких минут он изложил мне свои предположения и догадки. Надежно укрытые стеной подсолнухов, мы примостились у пригорка, строя планы на ближайшие несколько часов. Солнце уже поднялось высоко, и я в очередной раз заметил, что при перемещениях совершенно не чувствую голода. После того ужина у костра у меня во рту не было ни маковой росинки, но я по-прежнему не хотел есть, как и в «Черно-белом» фильме, как и в кадрах «Дикого Запада», где мы присутствовали с Леной. Об этом феномене я решил поинтересоваться у Андрея позже. Пока же он говорил следующее. Во дворе часовни три жилых помещения, два сарая, хлев для домашнего скота, какой-то холм с вкопанной дверью, и все это обнесено забором. Постройки стройке сплошь из дерева, крытой соломой, что позволило мне предположить примерную эпоху, куда она занесло. Есть соображение? Церковь соломенной крыши, поля с кукурузой, лошади принялся перечислять я, загибая пальцы. По всем признакам век 18, -й. может, и 19 -й. Я заметил несколько монахов, но все они в таком же одеянии, что и наши стражники у замка. Если бы попались крестьяне, можно было бы определить по одежде, на так он разочарованно пожал плечами. Разговоры их не слышал. По наречию люди иногда узнают, из какой местности их собеседник. Не в нашем случае, Леша. Инквизиторы, ликвидаторы и прочие наши преследователи разговаривают все время на одном и том же диалекте своей собственной эпохи, где бы ни находился их форпост. А наше сознание, благодаря генетическим изменениям, выдает нам в мозг сразу конечный результат. Будь мы в средневековой Франции или у стен Вавилона, мы однозначно понимали бы их, не имея возможности услышать оригинальную версию диалекта. В наше бинарные полушарие мозга поступает только конечный результат. Но сами голоса слышал? Слышал. А толку? Для меня они разговаривают на чистом русском языке, причем совершенно современном как у башен замка. Там тоже охранники общались на своем диалекте, а мы с тобой слышали уже их конечный перевод. — Но мы хоть в России или где-то в центре Европы, у черта на куличках. Судя по соломенным крышам и куполу церкви, точно не в Пруссии, Австрии или Франции. Я как раз вернулся за тобой, чтобы вдвоем произвести разведку, заодно и проверим мою догадку. — Какую? Я думаю, что под тем холмиком с вкопанными дверями находится какой-то погреб, что-то вроде подземелья. Там они и держат нашу незнакомку. Готов помочь мне? Я тут час поднялся, улыбнулся, выказывая крайнее нетерпение, и пошутил. — Спрашиваешь, для тебя хоть звезду с неба? — Звезду побереги для своей Елены, — отшутил сон. — Мне понадобится, чтобы ты отвлек двух монахов, сидящих за деревянным столом у входа в погреб. Очевидно, они намерены сейчас приступить к утренней трапезе, а остатки еды снесут вниз, чтобы и девушка могла утолить свой голод. Когда ты возникнешь перед ними, я войду в состояние ускорения, открою дверь, проникну внутрь, увлеку за собой незнакомку и, закрыв за собой дверь, брошусь не сюда, к этому пригорку. Следом кинешься и ты. Здесь встретимся, сгруппируемся и поминай нас, как знали. На все про все должны уйти какие-то секунды, Они глазом не успеют моргнуть. Для них ты возникнешь на секунду и тут же исчезнешь. Пока они разберутся, что к чему, у нас уже и след простынет. След-то простынет. Выслушав его план, согласился и я. Но световые маркеры по-прежнему останутся висеть в пространстве для их датчиков слежения. Они же не сразу растворятся. Не сразу, кивнул он. Несколько минут они еще светятся. Но дверь погреба, которую я прикрою, на время собьет их с толку. И пропажу они заметят, когда пойдут относить остатки завтрака. Пленница исчезнет, как, впрочем, и мы. — А куда мы направимся? — Спросим у нее, — пожал он плечами. — Она обладает тем же даром, что и мы. Следовательно, у нас будет новая информация о других невольниках. — Итак. Он осторожно раздвинул подсолнухи, всматриваясь острым взглядом в купол церкви. — Готов? — В этот раз постарайся ничего не испортить. Возникаешь перед ними, машешь ручкой или говоришь что-то вроде «Приветствую вас, земляне, я прибыл с миром». Посылаешь воздушный поцелуй и растворяешься в пустоте, ускорившись до скорости звука. Пока они, обалдевшие, будут рассматривать тебя в течение секунды, я уже окажусь с нашей пленницей здесь. Все ясно? Я что-то насчет воздушного поцелуя не совсем понял. Нет, я образно. Тогда готов. Подобрался я. Исчезай. Все пришло на миг в движение, промелькнуло, как в убыстренной киносъемке. Струя воздуха напором швырнула меня к забору, закрутила в воронке и выплюнула из себя прямо перед глазами двух монахов, подносивших уже ложки ко рту. Краем глаза я успел заметить, как мимо меня метнулась тень Андреева фантома, распахнула дверь погреба, и он исчез внутри. Секунда... И мертвый воздух застыл, окончательно превратив окружающее пространство в сплошной вязкий кисель. Монахи застыли на месте, словно прикованные к скамье, а я, пользуясь временным обездвиживанием всего живого в радиусе нескольких метров, позволил себе даже небольшую забаву. Подойдя к столу, я взял глиняную миску, сложил в нее копченый на дыму кусок окорока, несколько вареных яиц, картофель в мундирах кучок редиски, ломоть благоухающего свежевыпеченного хлеба, прихватил бутыль вина и, махнув на прощание, выдал «Простите великодушно, ребята, спасибо за завтрак. Ваша пленница будет весьма довольна». И исчез. Ускорение в мгновение ока перенесло меня к пригорку, подсолнухи качнулись, и прямо в объятия, вынырнув из пространства, ко мне свалился Андрей, держа в охапку, ничего не понимающую девушку неземной красоты. Точнее, красота как раз земная, просто девушка была не от мира сего. Еще секунду Андрей впился в нее взглядом, прочел мысли и, послав своего двойника в иное измерение, рванул меня на себя. «Глаза!» Я уставился в его бездонный взор. Зеркальный двойник получил импульс мысленной команды. Все пришло в движение, и нас троих, подобно гигантскому пылесосу, всосала внутрь вращающейся воронки. Перед глазами промелькнул купол церкви, Искаженные гримасы монахов, побегающие из деревянных строений люди в средневековых мантиях, раздался хлопок и все исчезло. Математический вектор портала времени, сметая все на своем пути, закрутил в вихре электромагнитных полей и бросил нас в неизвестность. Что было потом, я не помню. Так состоялось наше знакомство с еще одним членом группы перебежчиков, как нас называли инквизиторы. Получив от девушки мысленное направление вектора, мы благополучно переместились из одного измерения в другое, оставив на несколько минут после себя световые шлейфы, которые должны были раствориться в пространстве, прежде чем нас обнаружат. Все так и произошло. Покидая тот мир, мы прихватили с собой миску с едой, которую я сейчас раскладывал у костра. Прошло всего несколько минут, а я уже успел разжечь огонь, насадить на ветку кусок мяса и разложить все на широком пне, у основания которого мы устроились. Пока я занимался приготовлением обеда, девушка уже пришла в себя и отвечала на вопросы Андрея, который не сводил с нее восхищенного взгляда. Восторг моего друга был сопоставим с тем чувством умиления когда я впервые увидел свою молодую супругу. Не сказать, чтобы наша новая знакомая была красивее Лены, но это чисто мое субъективное мнение. Андрей, разумеется, был категорически с ним не согласен. В течение беседы мы узнали, что ее зовут Анжеликой, вполне подходящее имя для обладательницы чудесного дара. По ее словам, она получила его от престарелой женщины, поразительно похожей на нее с поправкой лишь на время подсев к ней в каком-то кафе, седовласая незнакомка, пожелавшая остаться неизвестной, так же, как и нам с Андреем, внушила ей гипнозом свои сверхъестественные способности. С тех пор уже три года Анжелика владеет этим даром, но осознавать его начала постепенно, полностью убедившись в его всесильности лишь год назад. Она, как и я, вначале не понимала тех открывающихся возможностей, нахлынувших на нее словно лавиной с гор. Вначале зеркальный двойник, увлекший ее однажды на странице книг, где она со страхом обнаружила, что может перемещаться из сюжета в сюжет, при этом оставаясь для окружающих прежним человеком, какой и была до этого. Затем, после исчезновения своей проводницы, в один прекрасный день она заметила, что может взлетать к потолку и парить в невесомости сообразно своему желанию. Так она научилась летать. В прошлом году, по реальному земному времени, разумеется, она открыла для себя, что может читать мысли собеседников, взглянув им в глаза, а еще позднее обнаружила в себе способность становиться невидимой и ускоряться в окружающем ее пространстве. «Я не пользовалась этим даром до поры до времени», — продолжала она свой рассказ, с благодарностью принимая от Андрея кусок прожаренного мяса с ломтиком хлеба. «Я раздобыл у ручья некое подобие кувшинок, и они заменили нам емкости для вина. Время близилось к полудню, мы находились в таком же лесу, что и у замка, стои лишь разницей, что это было совсем иное измерение, не похожее ни на что прежде нами виденное». Лес был папоротниковым, и хвощи с плавунами устилали под ногами ковер высокой травы, доходившей нам едва ли не до колен. Жуки и другие насекомые представляли собой гигантских монстров величиной с нашей ладони, но другой живности, которую, очевидно, спугнул вид нашего костра, мы пока не видели. «Мы в пермском периоде», — пояснил Андрей, — когда нас выкинуло из воронки портала. «На время спрячемся здесь, пообедаем» и направимся дальше, путая и заметая следы наших световых маркеров. В пермском периоде инквизиторы не станут нас искать, полагая, что мы направились в какую-нибудь более близкую по времени эпоху». «Великое пермское вымирание?» — переспросил я, воспользовавшись паузой в рассказе Анжелики, пока она утоляла голод. На вид ей было около тридцати, и при первых словах знакомства она уже успела поведать нам, что бывший муж покинул ее еще в молодости, оставив их с сыном, который сейчас находится на каникулах у бабушки. За него она спокойна. Дальше она рассказала, что ее, так же, как и меня, выхватили из ее мира, перенесли в иное пространство, кинули в погреб и держали несколько дней, очевидно, ожидая прибытия главного инквизитора. По словам охранников, она поняла, что всех перебежчиков, иными словами, нас, девятерых, хотели собрать вместе, Но двое успели ускользнуть, и, судя по нашим действиям, ими оказались мы с Андреем. Об участи остальных шестерых она не знает, но слышала, что они находятся все вместе где-то в одном из форпостов, расположенном не то в Ордовикском периоде, не то в Пермском, отчего и направила мысленный вектор в эту эпоху, когда Андрей успел прочитать ее мысли. Теперь мы здесь, и что делать дальше, совершенно не имели понятия. Зато хоть спрятались на время. «Мы в пермском вымирании?» — повторил я вопрос, пока Анжелика с аппетитом поглощала трапезу монахов, прихваченную мной с их обильного стола. «Да», — ответил Андрей, с любовью глядя на новую очаровательную знакомую. «Я выудил из сознания Анжелы примерные координаты эпохи, которые отложились в ее памяти при упоминании монахами места прибытия наших товарищей. Сама она не осознавала, но блокировка сознания позволила мне войти внутрь телепатически», прочитав ее мысли. Хватило доли секунды, чтобы я всех нас перебросил сюда, внушив нашим двойникам следовать за световыми маркерами. — А ты не побоялся, что мы сразу попадем в пасть к рептилиям, населяющим данную эпоху? — чего же? — опасался, — усмехнулся он. — Но здесь мы могли при опасности ускориться, оставив рептилии без движений, а там за нами бросились бы в погоню ликвидаторы, которые обладают таким же ускорением. Пришлось выбирать из двух зол. Второе мне показалось более оптимальным. Как видишь, мы вполне уютно устроились, к тому же поблизости нет пока ни одного ящера. Как бы опровергая его слова, за стеной высоких деревьев, нависавших над нами огромными листьями, раздался приглушенный рев, не похожий ни на один звук, что мне доводилось слышать в своем мире. Анжелика поежилась и устремила беспокойный взгляд на Андрея. Тупая, бородавчатая морда, ощетинившаяся в мерзком зеве, Выставляя клыки наружу, оскалила пасть, раздвинула кусты плавунов и уставилась на огонь. Величиной громадная тварюга была состроительный бульдозер, а хвост с шипами, волочившийся по земле, сметал все на своем пути. Передними лапами, словно ковш эскаватора, она загребала комья земли и, готовясь к прыжку, издала тот самый мерзкий рев, что мы только что слышали. Медлить было нельзя. Андрей рванул Анжелу на себя и дико заорал. «Смотри в глаза! Быстро!» Девушка в панике, непроизвольно повинуясь мысленному импульсу Андрея, взлетела вверх, увлекая его за собой, а я вдоль секунды последовал за ними, поскольку уже был готов к этому. Оказавшись над рептилией, мы, с сожалением принялись наблюдать, как незваный гость пожирает остатки нашего обеда, косясь бессмысленными глазами на пылающий огонь. Раз более подходящее его рациону добыча ускользнула, пришлось довольствоваться малым. Только тут Анжелика с удивлением посмотрела на Андрея, продолжая парить под ветвями папоротника. — Ты мне внушил, чтобы я взлетела? — Да, и прихватила меня с собой. — А почему не наоборот? — Я, к сожалению, уже не могу. Дар левитации я уже утратил. Я говорил об этом Алексею. Девушка на миг задумалась, наблюдая сверху за ящером. Тот уже закончил свою своеобразную трапезу и, как ни в чем не бывало, отправился дальше, вглубь пермских джунглей, предварительно обходя костер стороной. Вскоре его шиповидный хвост исчез в кустах, а она все еще раздумывала. — Странно, ты наиболее из всех владеешь этим даром и в то же время начинаешь его постепенно терять, верно? — Выходит, так, — развел он руками. Наши сверхъестественные способности, внушенные нам проводниками, имеют какой-то ограниченный запас воздействия на окружающую среду. Иначе зачем было проводникам передавать их нам, прежде чем они сами потеряют его? Думаю, и мой, и Лешин проводник, и твоя седовласая женщина спешили поделиться даром, пока он окончательно не исчез. Мне, как я полагаю, вскоре тоже придется искать себе так называемую замену в лице какого-нибудь бравого парня со спортивным телосложением, не имеющего вредных привычек. А позже, по всей видимости, и вам предстоит та же процедура. Вы еще владеете этим даром, но надолго ли? Вот в чем вопрос. Спустившись к костру, остаток дня до вечера мы провели в тягостном молчании, лишь изредка прислушиваясь к шороху пермского леса. Рептилии и предки динозавров нас пока не тревожили, Да и находились они ближе к водопоям, а ручей, что протекал с нами поблизости, их не интересовал. Не тот объем. Гигантские хищники вроде тираннозавров в пермском периоде еще не существовали, и нам стоило опасаться лишь подобных рептилий величиной с небольшой коттедж на берегу океана. Кстати, об океане. Нарушил затянувшееся молчание Андрей. Было ясно, что каждый из нас по-своему переживал предстоящую утерю генетического дара — Но нам с Анжеликой до этого было еще далеко, а наш старший приятель, тем не менее, держался молодцом, нисколько не переживая по этому поводу. Во всяком случае, так выглядело со стороны. Сейчас, в пермском периоде, идет процесс рассвета протоокеана Панталасы, а суша является единым суперконтинентом Пангеи, почти не разделенным между собой. Естественно, этот процесс растянут на несколько миллиардов лет, Да и Великое Пермское вымирание происходит постепенно, растягиваясь на сотни тысяч лет. Это, по меркам истории планеты, вымирание для нас, потомков, кажется единым целым. Но происходило оно в крайне длительные периоды. Исчезали вид за видом, класс за классом, род за родом. «Где тогда нам искать наших незнакомых приятелей?» — спросила Анжелика, допивая из кувшинки остатки вина, которая, к слову, оказалось не таким уж крепким. Очевидно, монахи и младшие инквизиторы имели на этот счет какие-то соответствующие указания со стороны их начальства, а настоящее выдержанное вино находилось где-то в кладовых форпоста, предназначенное высшему руководству ордена. Андрей стремительно поднялся, хлопнул ладонями по коленям и потянулся. «Так», — выдал он воодушевленно. «Отдохнули немного, подкрепились, пора и честь знать. Где искать наших незнакомых приятелей, я не знаю». Повернулся он к девушке, впиваясь в нее своим гипнотическим взглядом. Твоя память не выдает никаких координат, кроме названия пермского периода. Но эта эпоха растянута на десятки миллионов лет, и в каком промежутке временного вектора их искать, я не имею ни малейшего представления. Цветовые маркеры их фантомов давно растворились в пространстве, не оставив после себя ни шлейфа, ни дымки, ни светящегося следа. Поэтому искать их без датчиков обнаружения не имеет смысла. Нас может занести к черту на куличке в какое-нибудь логово плотоядных рептилий. А может вообще выбросить к берегам Панталасы, где песчаные пляжи будут кишеть всевозможными морскими скорпионами, анамалокарисами и трилобитами, в перемешку с плезиозаврами или их предками, выбравшимися на сушу. Следовательно, предлагаю такой вариант. Нам необходимо запастись датчиком слежения, который мы видели с Алексеем на поясах монахов. Ты представляешь, о чем идет речь? Взглянул он на Анжелику. Та помедлила немного, очевидно, копаясь в своей памяти. — Видела на охранниках что-то, напоминающее современные планшеты, верно? — Да. Конфигурация похожа, но функции далеко обогнали нашу технологию. Эти приборы из будущего. — Из чего? — едва не поперхнулся я, сглатывая подступивший комок. — Из грядущих десятилетий, Леша. — подтвердил он свою мысль. — А что ты хотел? Путешествуют же ликвидаторы в наше с вами время из своих форпостов, расположенных в древних эпохах. Для них это тоже своеобразное будущее. Так отчего они не могут перемещаться на несколько десятилетий вперед? Но зачем? Я понимаю, что в наших реальностях они выискивают таких, как мы, но какова их цель посещать миры следующих столетий? Кто знает, — предположил он, — может, и в грядущих десятилетиях перебежчиками являются наши с вами потомки. Недаром ведь мы предполагаем вскоре передать наш дар следующему поколению, верно? А те другому, а другие третьему и так далее. Орден инквизиторов, очевидно, для этого и существует в многочисленных пространствах, чтобы пресекать всяческие попытки таких, как мы, горе энтузиастов, путешествовать по эпохам. Впрочем, вздохнул он, сейчас не об этом. Нам нужно как можно скорее обнаружить их форпост здесь, в эпоху Пермского периода, а найдя его мы, предварительно ускорившись и обезвредив охранника, сможем завладеть одним из датчиков слежения. Эту миссию я возьму на себя. Вам лишь стоит отвлечь кого-нибудь из стражников, а если появится кто-то из инквизиторов, то и их тоже. Завладев датчиком слежения, мы сможем настроить его на световые маркеры наших незнакомых приятелей, узнав таким образом, в каком промежутке пермского периода они находятся. Готовы? А как ты сможешь управлять этим датчиком, если в руках его не держал? полюбопытствовал я напоследок. «Разберусь, не проблема. Я видел в прошлый свой плен, как ими пользовались инквизиторы, выслеживая остальных наших товарищей. Видимо, служители Ордена совершенно не опасались, что я когда-нибудь смогу воспользоваться этим прибором, но когда я бежал, было уже поздно. Запомнив их манипуляции на сенсорных экранах, я заблокировал эти воспоминания в своей памяти, чтобы в будущем никто не смог ими воспользоваться». «При надобности я выужу из своего подсознания всю информацию и поминай нас, как знали», — закончил он шуткой. «Да, но как мы сейчас узнаем, где находится их форпост?» «Здесь, в пермском периоде». «А вот это, Леша, самый главный вопрос. Мы попросту вернемся на несколько секунд назад к столу с монахами, которые так и не успели позавтракать. Я ускорюсь, и пока ты будешь их снова отвлекать, позаимствую на секунду датчик». Войду в меню, направлю луч вектора на пермский период и, задав ему команду найти такой же идентичный вектор, тем самым обнаружу здешний форпост. Все просто. — Тогда зачем нам отбирать датчик здесь, в пермском периоде? — спросила Анжелика. — Мы просто можем пользоваться тем, что ты заберешь у моих бывших охранников. Все дело в лучевых векторах. Между собой они взаимосвязаны и могут находить луч друг друга в любом пространстве тысяч измерений. Но световые маркеры перебежчиков, они способны обнаружить лишь в той эпохе, которой привязаны своим лучевым вектором. Иными словами, как думаете, чего я все время перекидываю нас из эпохи в эпоху? Чтобы не находиться в радиусе их действия одного и того же лучевого вектора. Портал-то в каждой альтернативной реальности свой собственный. Теперь ясно? Более-менее. Ответил я не совсем уверенно. Тогда что, перемещаемся? Готовы? Он посмотрел нам обоим в глаза, гипнотическим взглядом вызывая наших зеркальных двойников. Не исчезнуть! И Пермский период перестал для нас существовать. Впрочем, лишь на долю секунды. все шло как по маслу. Монахи еще не совсем отошли от потрясения, что их стол оказался пуст, как мы уже снова были рядом. Из дверей ближайшего жилого помещения только начинали выбегать сполошенные охранники, а Андрей уже ускорился. Подскочив к обездвиженным за столом стражникам, он сдернул с одного из них пояс, завладел датчиком и вошел в меню. «Для реального мира все наши действия уложились в долю секунды», А в мире, ускорившемся для нас, но остановившемся для прочих его обитателей, все наше посещение заняло несколько минут. Нам с Анжелой даже не пришлось отвлекать многочисленную стражу. Застыв кто как в той позе, где их застал радиус ускорения, они походили сейчас на обездвиженных манекенов: Кто с протянутой рукой, кто с открытым в крике ртом, но ну, кто и вовсе с протянутыми в беге ногами. Даже пчелы внутри нашего ускорения прекратили свой полет, беспомощно застыв в пространстве, где их застал радиус воздействия генетического дара. Вычислив лучевой вектор направления, Андрей в мгновение ока вернул датчик на место, похлопал ради забавы застывшего монаха по плечу и метнулся к нам, совершенно не обращая внимания на начавшийся переполох. «Через секунду нас уже не будет, так стоит ли беспокоиться по мелочам?» — решил он. Мы уже покидали этот отрезок времени как вдруг Анжелика встрепенулась, очевидно, что-то вспомнив. «Постой!» — опустила она взгляд, чтобы Андрей не успел внушить ей вектор следующего направления. «Прежде чем мы отправимся на поиски остальных перебежчиков, могу ли я на минуту посетить свой мир, удостовериться, что с моим сыном все в порядке? Меня выдернули из моей реальности внезапно, и я до сих пор тешу себя надеждой, что он находится у моей мамы». «Ты хочешь отправиться прямо сейчас?» — удивился Андрей. «Из за этого измерения?» «А что, существует разница?» — улыбнулась она, и Андрей вмиг растерялся. «Для окружающего нас мира это уложится в секунду, и монахи даже не успеют добежать до этих подсолнухов», — обвела она рукой засеянное поле. «Мы как раз находились у того пригорка, где меня обнаружил Андрей, когда мы только намеревались спасти нашу очаровательную попутчицу. Теперь и я загорелся такой же идеей, пользуясь временной передышкой. Не дав ему ответить, я предложил свою версию». Можешь ее сопровождать, а я тем временем навещу свою дочь и супругу. Когда проведаете сына Анжелы, вернешься за мной в мою реальность и заберешь сюда. Тебе по силу такой фортель? Пошутил я. Она права. Судя по последним нашим перемещениям, для этого антимира все произойдет за какую-то секунду, а для нас самих может растянуться на несколько часов. Мне, к примеру, хватит. Появлюсь дома, поужинаю с семьей и, сославшись на усталость после дороги, отправлюсь прогуляться перед сном там меня и заберешь. Я такое часто прежде практиковал, Лена не удивится. А как ты объяснишь исчезновение своего паспорта, мобильного телефона и остальных вещей, что были у тебя в сумке?» Сомнением поинтересовался Андрей, словно был уже на месте моей супруги. Бумажник с документами потерял, пожал я плечами. С каждым бывает. А вещи с сумкой забыл в такси. Что-то не слишком впечатляющее объяснение. Такси можно найти по звонку в агентство, а документы придется восстанавливать. Ничего, Лена у меня понятливая. Ты сам мог убедиться, когда видел ее в кинозале. А что касается сумки, сошлюсь на банальную растерянность после дороги. Андрею и самому хотелось сопровождать свою новую подругу, да и она была, по всей видимости, не против, очевидно, уже имея намерение познакомить его со своим сыном, а заодно и с бабушкой. Было видно, как с первого же взгляда при встрече между ними пронеслась какая-то искорка, позволившая распалить давно забытые чувства двух одиноких людей. Краткие отношения должны были вот-вот перерасти в бурный роман, и своевременное спасение невольницы Андреем было как нельзя кстати. Хорошо, прислушиваясь к отдаленному лаю собак во дворе часов не согласился он. На все про все у нас несколько часов. В нашем мире, разумеется. Затем я перемещу своего зеркального двойника к твоему дому. Ты выйдешь перекурить, и мы вернемся в пермскую эпоху, к костру у ручья. Анжела уже будет нас ждать. Я ее оставлю там ненадолго. На том и решили. Через несколько секунд мы разделились, оставив после себя едва заметную дымку светового шлейфа, который тотчас растворился, не оставив шансов нашим преследователям. Никто из них не мог предположить, в какую именно эпоху мы направились, а пока найдут нас по световым маркерам, мы уже будем далеко в пермском периоде. Андрей с Анжеликой в долю секунды превратились в мезоны облака, а я, вызвав своего двойника, помчался сквозь электромагнитные вихри бушевавшего пространства навстречу своей семье. Там воронка портала и выплюнула меня из своих объятий.